Виктория Медведева. Наши встречи. Очередь двигалась медленно. Но ясно, касс не меньше пяти, но работает одна. Николай переминался с ноги на ногу, периодически поглядывая на часы, и от нечего делать украдко рассматривал покупателей. Очередь была тусклая, почти у всех на лицах отражались усталость и желание быстрее покинуть надоевший универсам. После работы всем хотелось одного поскорее домой. Неожиданно внимание Николая привлекла миниатюрная женщина, вынырнувшая из рядов зеленью. Она наклонялась к витринам, вынимала оттуда пакеты, крутила их в руке и бросала в большую тележку, которую катила перед собой. При этом постепенно наполнялась исключительно передняя часть корзины, а так как в этом магазине тележки имели только две штанги, расположенные у самой ручки, При неправильном распределении продуктов центр тяжести смещался, и вся конструкция становилась крайне неустойчивой. Только Николай успел об этом подумать, как произошло то, что было абсолютно неизбежным. Женщина бросила в корзину большой пакет с овощами, и тележка по всем законам физики клюнула носом и перевернулась. Женщина взмыло в воздух, упала и рыбкой заскользила по мраморному полу прямиком в очередь, а конкретнее под ноги Николаю. Получив подсечку, он неуклюже повалился рядом. Продукты хаотично разлетелись по магазину. Сочувствующие бросились собирать пакеты, а Николай попытался встать сам и помочь подняться незадачливой покупательнице. Но это оказалось весьма трудным делом, потому что потерпевшая сидела на полу и хохотала, роясь у себя в карманах. Наконец, ей удалось выудить белый носовой платочек, которым она вытерла слезы и, продолжая икать от смеха, принялась извиняться. «Да ничего страшного», — Николай поднял женщину, подхватив ее под локти. «Сделать это было просто, потому что нож оказалась очень легкой». «Не мудрено, что она так полетела», — мелькнула в голове. «Пушинка настоящая». Тем временем добрые зрители собрали продукты и опять же в полном беспорядке уложили их в корзину. Судя по всему, центр тяжести вновь не был найден, потому что как только женщина взялась за ручку, события повторились с неприличной циничностью. Только теперь всё это происходило в непосредственной близости от Николая, который никак не ожидал повторного столкновения и не успел отскочить. Так что и женщина, и пакеты с картошкой, и замороженная курица, и бутылка с кефиром и прочие мелочи, всё это повалилось на него. И произошло это настолько быстро, что, снова оказавшись на полу, парочка не сразу пришла в себя. Половина очереди покатывалась со смеху, вторая же половина, мрачная и неприступная, хранила злобное молчание. Все-таки тележка явно имела какой-то дефект. Ведь остальные покупатели благополучно отоваривались, и ничего страшного с ними не случалось. Какой-то воспитанный молодой человек сказал, Предложил неудачливая покупательница больше не испытывать судьбу, не укладывать по новый продукт, а сразу пойти на кассу перед ним. Почти никто не возражал. Кассирша равнодушно назвала женщине сумму и обратила взор на следующего. Покупательница расплатилась, подхватила большой пакет и направилась к выходу. Там она оглянулась, улыбнулась Николаю и исчезла за дверью. Николай, перед которым стояло еще человек шесть, тронул за рука в полную женщину, которая показалась ему самой доброй. — Товарищи, пожалуйста, пропустите, у меня там... у меня собака на улице привязана. — Люди, пропустите его, — понимающе кивнула женщина. — Он ведь пострадавший, может, стукнулся. — Пусть идет. Да у него и всего-то один кефир да хлеб. — Спасибо. Не дожидаясь согласия очереди, Николай бесцеремонно пробрался к кассе, чего ранее никогда себе не позволял бы ни при каких обстоятельствах. Выскочив на улицу, он огляделся. Неужели успел уйти? Нет, вон она, перекладывает продукты из пакета в сумку на колёсиках. Увидев Николая, женщина засмеялась и замахала руками. Ой, извините ещё раз. Лучше уж и не подходите, вдруг я опять свалюсь. Видный день у меня такой. Ну что вы? Подумаешь, небольшое приключение. Эта конструкция такая у тележек. Должно быть четыре штанги, а у этих две. Все экономят. Наверное, кто-нибудь премию за это отхватил. Разрешите представиться, Николай. А я Анна. Мы вроде уже близко познакомились там на полу. Анна улыбнулась. Нет, ну надо же. Вашки фер хоть не разбился? Нет, Серёхоник. Николай приподнял свой пакет. Хорошие бутылки у нас делают, прочные. Ваш-то тоже цел. — Ага. А вы знаете, я в этом магазине никогда раньше не была. Тут недалеко моя подруга живет, я у нее в гостях была. Иду мимо, дай, думаю, зайду. А я каждый день захожу, после работы. Но сегодня первый раз поход получился такой веселый. Обычно все довольно скучно проходит. Она опять засмеялась. — Ой, а со мной, наоборот, то и дело что-нибудь случается — Ну чтоб так свалиться при всём честном народе, тоже в первой. А вы заметили, как кассирша тут мрачная? Да она за день такого насмотрится, что ей уже не до смеха. А что вас тоже без очереди пропустили? Я хотела вас подождать, чтобы ещё раз извиниться, но не ожидала, что вы так быстро выйдете. А я сказал, что у меня на улице собака привязана. Собака? Анна захохотала, достала свой белый платочек и приложила к глазам. Никто другое столько смеюсь. А вам далеко идти? Могу вас довести, у меня машина здесь во дворе. Я в этом доме живу. Да вообще-то у меня сумка на колёсиках. Анна показала на сумку. На тебе всё-то не перевернётся. Мне за бульвар. Но если у вас свободный вечер, вот именно свободный. Давайте её сюда. Николай подхватил сумку. Во дворе не горел ни один фонарь. Вон мой Мерседес. Зелёный. Николай показал на небольшую стоянку. Фирмы Москвич 407. Нет, серьёзно? она всплеснула руками. У моего папы был 407, только серый. Вот так-так. Николай присвистнул. А мне от моего достался. Но я его немного освежил, в смысле, двигателей и ещё кое-какие улучшения в салоне. Сам? удивилась Анна. Ну да. Я инженер-автомеханик. Так что знаю толк в этом деле. Они подошли к машине. Я мигом Николай поставил сумку Анны возле москвича. А вы посидите тут на лавочке, я за ключами схожу, заодно кефир оставлю. Через несколько минут Николай пришёл с ключами и маленьким цветочным горшочком. Небольшой утешительный приз. Он протянул ей горшок. Это лимон. Просто он ещё маленький. Но обязательно даст плоды. Какой симпатичный. Спасибо. Как только он даст плоды, я приглашу вас на чай, засмеялась Анна. Вообще-то утешительный приз должна вам я. Вот этот чай будет призом. Николай уложил Аню на тележку в багажник и галантно открыл переднюю дверцу. Прошу. Анна приподняла полу воображаемого кринолина и нырнула в Москвич, будто в детство попала. У нас с сестрой родители каждое лето на машине на юг возили. Выехав из двора, Николаи кивнул в сторону бульвара. Туда? А может быть, и у вас вечер свободный? Можем по вечерней Москве прокатиться. Анна задумчиво наклонила голову. А вы знаете, у меня как раз свободный. Я с удовольствием покатаюсь. Какое-то время ехали молча. Анна вздохнула. Когда родители возили нас на юг, мы с сестрой сидели на заднем сиденье и пели. Эх дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Она тихонько напела. Ещё арии из оперы и очень много романсов. Вы любите музыку? Музыку? Анна погладила нежный росток лимонного дерева. Конечно. — Вообще, я по мрежам работаю в оперной студии при консерватории. — Вот это да. — И у вас в студии оперы ставят? Или только учатся отдельно арии исполнять? — Конечно, ставят. В нашей студии сам Лемешев преподавал, ставил Евгения Онегина. — А я вот прошу сына со мной на оперу сходить. У меня сыну двадцать. Так он не соглашается. Пока жена была жива, с ней часто ходили. — Так вы оперу любите? — Да. Анна с интересом посмотрела на Николая. Теперь можете хоть весь репертуар прослушать. Нет ничего проще. Я вас проведу. Вот и договорились. Спасибо. А что это у вас? Анна потрогала круглые ручки на панели. Похоже на магнитолу, а ведь здесь не предусмотрено. Не предусмотрено? Николай весело кивнул. Но я же инженер, встроил магнитолу, так что можем послушать. У меня кассет много. Посмотрите в коробке на заднем сиденье. Но любимое здесь в бардачке. Она открыла дверцу бардачка и достала две кассеты. Прочитала надписи и расширив глаза, уставилась на Николая. Что-то не так? Николай мельком взглянул на Анну. В том-то и дело, что так. Это же Вертинский. Не, так не бывает. И любые. Вы не поверите, но я обожаю их. А у Вертинского что, ваше любимое? Наши встречи? Николай в волнении провёл рукой по волосам. Наши встречи, минуты, наши встречи случайны, но я жду их, люблю их, а ты? пропела Анна. Я другим не скажу нашей маленькой тайны, нашей тайны про встречи мечты. Слегка охрипшим голосом закончил Николай. В этот момент москвич как-то странно кашлянул, задёргался и встал. Улица была пустынна и темна. Со злостью стукнув по рулю, Николай цокнул языком. Опять. Что ж это я расслабился, не посмотрел, когда садились. А что? Что случилось? Вышли из машины. Неужели срезали? Николай приподнял люк бензобака. Крышки не было. О черте. Поводились во дворе бензину всех подряд сливать. Я сделал крышку с секретом, так они срезали. Ника мистра пустая, только залилась в неё. Опять приключение, Анна развела руками. Ну, теперь как-то нужно добраться до заправки. И если повезёт, и будет бензин. И как нарочно я в переулок этот заехал. Здесь вовеки не дождёшься никого. Хотел путь сократить. А далеко до заправки? осторожно спросила Анна. Километра полтора на набережной есть. Аня, вы садитесь за руль, а я это толкать буду. Ну уж нет. Анна решительно обошла Москвич и упёрлась руками в багажник. Поехали. Будем толкать вместе. Аня, не выдумывайте. В этот момент раздался гул моторов, в конце улицы показались три мотоцикла. Подъехав со страшным грохотом, они остановились. Мотоциклисты были одеты в чёрные куртки и шлемы с нарисованными черепами. Ничего хорошего такая встреча не сулила. «Что, ребята, хотите помочь?» Николай закрыл с собой Анну. «Ага», — один из парней заржал. «Вам от кошельков не тяжело, а то мы поможем». Анна выступила вперед. «Мальчики, возьмите нас на буксир, а то у нас бензин закончился. Только до набережной довезите, а там мы уж как-нибудь сами». Мотоциклисты захохотали. «Ну да», — продолжал первый. «Именно за этим мы и приехали. Открывай багажник, папаша, а ты, тетя, лучше отойди». Николай сжал кулаки. «Я тебе сейчас покажу, тетю». «У нас в багажнике картошка», — Анна говорила со злостью. «Будете брать?» «Ладно, серый, посмотри, что у них там в салоне». Николай дернулся за ними, но Анна удержала его за рукав. Тот, кого назвали серым, открыл дверцу. «Ничего себе! Мячик, ты глянь, в таком барахле такая магнитола. Давай нож выковырю ее». Второй достал из-за голенища сапога складной нож, щелкнул, лезвие выпрыгнуло. «Держи, а я с пенсионерами тут побеседую». Серый поймал нож и залез на сиденье. Слышно было, как он ковыряет панель. Мячик с дурной ухмылкой приблизился к машине. «Открывайте вашу картошку! Быстро!» Николай отступил назад, продолжая загораживать с собой Анну. Открыл багажник. Мячик нагло подошёл и сунулся к сумке. Ловко подцепив бандита сзади за штаны, Николай силой втолкнул его в багажник и зажал торчащие наружу ноги крышкой. Приём был таким молниеносным, что мячик не проявил никакого сопротивления и даже не успел выругаться. И тут неожиданно взвыла полицейская сирена. Сера выскочила из москвича, чуть не упал, бросился к мотоциклу. Валяй, менты! Не дожидаясь подельников, третий безымянный бандит рванул с места. Серый врубил мотор на всю мощь и полетел следом. Мячик, вывалившись из багажника, похромал к своему железному коню и принялся его заводить. Наконец ему это удалось, и со страшным рёвом он помчался вслед за друганами. Когда от них остался только сизый дым, Анна начала озираться. А где милиция-то? Она пыталась перекричать сирену. Николай приобнял её за плечи. Сейчас покажу. Он подошёл к водительской двери и залез рукой под сиденье. Через несколько секунд сирена смолкла. Э, Валя? Простая сигнализация. Анна восхищённо покачала головой. Ну ты гений. Николай улыбался. Посмотрим, что он тут успел напортить. Он сел на сиденье и склонился к магнитоле. Да ничего страшного, несколько царапин. Ну что, под люба? Давай. Подожди, сейчас руль закреплю и зажигание. Николай вставил кассету. Ну? 1 2. Взяли? Глеб Жиглов и Володя Шарапов за столом заседились не зря. Глеб Жиглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Слова из песни "Отас" группы ЛУБЕ. Слова Александра Шаганова. Упёршись в багажник москвича, Анны и Николай катили вперёд